в борьбе за сердце знаменитой гитеры. «И пусть Филопатор назначает хоть десять талантов! Жалкий трус!» Македонец погладил рубец от удара, вздувшийся поперек плеча, и оглянулся. Слева от берега в тревожное гривастое море отходил короткий, окаймленный отмелью мыс, место, куда плыла вся четверка македонцев. Нет, тройка!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 слугой Тайс. Две очень старые оливы серебрились под пригорком, осеняя небольшой дом со слепящими белизной стенами. Он казался совсем низким под кипарисами гигантской высоты. Македонцы поднялись по короткой лестнице в миниатюрный сад, где цвели только розы. и увидели на голубом над наддверии входа обычные три буквы, тщательно написанные пурпурной краской «Омега», «Кси», «Эпсилон». И ниже слово «Кохлеон» — спиральная ракаина. Но в отличие от домов других гетер, имени Таис не было над входом, как не было и обычного ароматного сумрака в передней комнате. Широко распахнутые ставни открывали вид на массу белых домов керамика, а вдали из-за Акрополя, высилась подобной женской груди, горали кобет, покрытая темным густым лесом, недавним обиталищем волков. Как желтый поток в темном ущелье кипарисов сбегала вниз к Афинской гавани, огибая холм, перейская дорога.